Традиционному вступлению Павла на трон его отца, Петра III, предшествовала 36-летняя узурпация престола его матерью, Екатериной II. Более того, само это вступление было самозванно и незаконно. Как уже говорилось по Петровскому закону о престоле царствовший монарх сам определял своего наследника. Считать себя наследником престола до объявления монаршей воли было самозванцем. Сам звал себя наследником. Самозванство Павла подкреплялось многочисленными слухами о том, что он не был сыном ни Петра Третьего, ни Екатерины Второй. Источник этих слухов, возможно, сама Екатерина а также многократно высказываемым намерением Екатерины II оставить престол внуку Александру мимо сына Павла. Существует немало свидетельств, что Екатериной было составлено официальное завещание, передающее престол Александру, но сторонникам Павла удалось после смерти императрицы уничтожить его. Многие современники называли вступление Павла на престол переворотом. Правление Павла началось с того же мгновенного перехода от ненависти, страха, боязни за свою жизнь, к абсолютной власти, что и Петровская. Оно было лишено всякой преемственности с прошлым царствованием. Даже более, оно было по внешности полным и очень быстрым разрывом с Екатерининским веком. Цинизм Екатерининского двора, сменился романтической рыцарственностью Павловского в идеале. Конфронтация с Францией, с союзом с ней, изменилась политика верховной власти по отношению к дворянству. Отменены все, кроме одной статьи жалованной грамоты дворянству. Возвращение из ссылки и освобождение из тюрем посаженных при Екатерине Второй на векиков родщев костюшка и другие опал и аресты многих сподвижников екатерины введение при дворе строжайшего этикета повторяющая петровскую регламентацию внешнего вида обязательные косицы одежды позволяется иметь немецкое платье с одним стоящим воротником шириной не менее как в три четверти вершка Об шлага иметь того цвета, как и воротнички. Не носить башмаков с лентами, а иметь он и с пряжками. Запрещение иметь тупей на лоб опущенный. Чтоб никто не имел бакенбардов. Запрещение всем носить широкие большие букли. Царское перезахоронение Петра Третьего и позорное перезахоронение символа Екатерининского века светлейшего князя Потемкина. Уравнительные тенденции абсолютной власти. В основе их то же положение – все рабы. При коронации Павла ему первому из русских императоров присягают и крепостные крестьяне. Введение телесных наказаний для дворян. История времен Павловского царствования – Павел, увидев денщика, несшего шубу и шпагу офицера, перевел офицера в рядовые, а денщика — в офицеры. Даже если в основе ее не лежит реальный факт, в ней есть то, как воспринималось это царствование современниками. Санглен, глава тайной полиции при Александре I, писал, «Павел, отправляя первом гневе в ссылку в одной и той же кибитке генерала, купца, унтер-офицера и фельдъегере, научил нас и народ слишком рано, что различие сословий ничтожно. Формальные признаки абсолютной власти. Новое представление верховной власти о самой себе и, соответственно, новое представление о других властях. Изречение Павла. Формула «Русский государь. Глава церкви». Когда Павлов сказали, что его распоряжение противоречит закону, он, стукнув себя в грудь, вскричал «Здесь ваш закон». Это не только фраза. В павловское время известно немало примеров, когда закону придавалась обратная сила. «Господин посол, знайте, что в России нет важных лиц, кроме того, с которым я говорю». И пока я с ним говорю. Жалованная грамота дворянству, дарованная Екатериной в 1785 году, в существенной мере ограничивала произвол верховной власти в отношении дворянства. При Павле были отменены ее важнейшие положения. Свобода от обязательной службы, свобода от податей и повинностей, Резко ограничены дворянские выборы и упразднены важнейшие дворянские выборные организации, губернские собрания. Вновь введены телесные наказания для дворян, уничтожено право личной неприкосновенности. Ограничены права дворян распоряжаться своим имуществом, крепостными крестьянами. Запрещена продажа крестьян и дворовых людей без земли раздрабление крестьянских семей при продаже. Введен закон о трехдневной барщине и свободный от работы воскресный день. Абсолютная власть стремится к своему максимально полному осуществлению. Жесткая централизация, характерная для правления Павла I. Усиление роли армии, наиболее централизованный орган государства. Повсеместная замена коллегиального принципа управления единоначальным. Прямая линия соподчинения властей. Император, генерал-прокурор, министр, губернатор и так далее. Второе. Абсолютная власть видит источник всякой другой власти в себе самой. Гатчинские полки Павла, в которых начали свою карьеру многие его сподвижники, были набраны в основном из лиц худородных. Выдвижение на самые верх государственной иерархии множества новых людей, сменивших екатерининских вельмож. Третье. Основание новой столицы или резиденции. Разрыв с традицией и с той почвой, на которой она выросла. Гатчина, частично Павловск соответствующие двум столицам разделения государства на две части. Формального разделения государства при Павле, как и при Петре, не было, но элементы его были. Гатчина, когда там жил Павел, напоминала вооруженный лагерь. Дорогу, связывающую ее с Петербургом и царским селом, охраняли разъезды и патрули. Четвертое. Были элементы разделения государственной власти, вернее, взаимоисключающие претензии двух лиц, Екатерины Второй и Павла, на абсолютную власть. Известна попытка Павла совершить переворот и захватить престол. Павел считал свою мать преступницей, обвинял ее в узурпации престола в самозванстве. Пятое. Насильственная смерть носителя верховной власти. Павел I был убит с ведома своего сына, будущего императора Александра I. Правление Ленина, потом Сталина, было продолжением той линии развития, что и рассмотренные ранее царствования. В их основе тот же мгновенный переход от подполья к вершинам власти изгонимых в гонителей, тоже полное отрицание предшествующего развития страны. Самозванство Ленина, оно и в отсутствии преемственности с прежней властью, и в выступлении на Первом Всероссийском съезде Советов, на котором депутатов большевиков было всего одна десятая, сто из тысячи, его знаменитые слова «Есть такая партия», В ответ на заявление лидера меньшевиков Церетели, сказавшего, что в России нет ни одной политической партии, которая взяла бы на себя одна всю власть. Оно и в поражении на выборах, в учредительное собрание и в его разгоне. Еще важнее другое самозванство Ленина. Самозванство с точки зрения его собственной партии. С точки зрения того учения, которое он сам исповедовал и которое признавал единственной основой своей власти. Октябрьская революция произошла вопреки Марксу. Пролетариат в России не только не составлял большинство населения страны, а был значительным меньшинством. Русская промышленность далеко отставала от промышленности передовых капиталистических государств. США, Германии, Англии и Франции, где по Марксу должна была начаться социалистическая революция. Между февралем и октябрем 1917 года Ленин в ЦК партии, когда решался вопрос о взятии большевиками власти в свои руки, много раз оставался в меньшинстве и только благодаря своей воле и энергии сумел к началу октября 1917 года приобрести в ЦК большинство. Ленинское развитие марксизма, возможность прорыва цепи империалистических государств в ее слабейшем звене в России, положенное в основании Октябрьской революции, понималось и Лениным, и его сподвижниками однозначно. Русская революция оправдана и имеет право на существование только как начало всемирной революции только как ее первый толчок. До 1921 года большинство партии разделяло надежды на всемирную революцию. Самозванство Сталина. Сталин возглавил государство не только вопреки ясно выраженной воле Ленина. Письмо к съезду. Его победе предшествовал, был начат Лениным, и сопутствовал, Новый пересмотр Маркса. Разочарование в возможности в ближайшее время поднять всемирную революцию лишали октябрь его оправдания, вакуум заполнила теорию, утверждавшая возможность построения социализма в одной отдельно взятой стране. Для власти Ленина и в еще большей степени для власти Сталина который, несмотря на их личный разрыв в последний год жизни Ленина, был продолжателем его дела, характерные выделенные нами раньше формальные признаки. Первое. Новое представление верховной власти о себе самой. Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи. Партия всегда права. Гений всех времен и народов. Вождь народа. Тоталитарность и абсолютная тоталитарность верховной власти. Экономика, мораль, нравы, мысли, обычаи, семейная жизнь, литература, живопись, музыка, одежда, развлечения и так далее. Предчувствуя эту тотальность, большевики-богостроители утверждали, что социализм есть религия. Последовательное подавление религии, ограничивающей тотальность, советской власти. Как мы уже говорили, борьба с религией облегчалась широчайшими планами преобразования и покорения природы, сходными с мотивами, лежащими в основе русского православия, заставим природу служить человеку. Жесточайшая централизация советской власти, воля верховной власти, должна идти по кратчайшему пути соподчинения и спускаемые сверху и обязательные для исполнения планы. Эпоха доносов, как при Иване IV, Петре I и Павле I. Абсолютная власть должна знать абсолютно все. Мобильность абсолютной власти, резкие изменения партийного курса, от ожесточенной конфронтации с нацистской Германией к союзу с ней, возрождение национализма и так далее. Второе. Абсолютная власть видит источник всякой другой власти в себе самой. Октябрьская революция была разрывом с прежними традициями страны. Произошла полная смена лиц, руководящих государством. На смену старой бюрократии пришли старые члены партии, подпольщики, партийная элита, партийная аристократия. Революция создала и свои опричные полки, латышские стрелки и матросы болтфлота. Большую роль в управлении страной, как и при Андрее, Петре и Павле, играли и народцы и иностранцы, иностранные коммунисты, люди, менее всего связанные с традицией. Однако партийная аристократия недолго удерживала власть в своих руках. Уже с 20-х годов ей на смену приходят так называемые «выдвиженцы» — уравнительные тенденции абсолютной власти, извечная ее борьба с аристократией. Прошлые заслуги не дают никаких прав, только нынешнее служение абсолютной власти достойно вознаграждения. К концу 30-х годов почти все видные деятели старого состава партии погибают свыше 90% И заменяются выдвиженцами. Перманентная революция от русской к всемирной, не удавшись вовне, была продолжена сталиным внутри России. После ликвидации старых партаппаратчиков, одна волна выдвиженцев сменяет, полностью уничтожая другую. Развитие сталиным теории и практики абсолютной власти Предшественником его был Иван Грозный, уничтоживший, когда пришло время, высший эшелон опричников. Третье. Разделение государства на две части, из которых только в одной верховная власть является абсолютной, и здесь, как и во времена Боголюбского и Грозного, абсолютная власть стремится к экспансии, распространению на всю территорию государства. Предоставление после Октябрьской революции различным нациям, входящим в состав Российской империи, право на самоопределение и создание независимого государства и последующее, растянувшееся до Второй мировой войны, их завоевание, возвращение. Пятое насильственная смерть носителя абсолютной власти или пресечение его династии ленин так же как и пётр не сумел оставить себе наследника гибель династии одного сына сталин фактически принудил к самоубийству другой спился и умер 1957 1963 годы.